Глава 14. Новое задание. Юджин хлопнул Рика по плечу. «Да ладно тебе, не переживай. Ну подумаешь. Ты просто не представляешь, как я хотел достать этого гада и отплатить ему той же монетой. А что на деле? Даже позлорадствовать нормально не смог». «Ну, значит, ты хороший человек, если злорадствовать не умеешь». Глубокомысленно заметил Хороняка, развалившийся на соседнем диванчике. А, старикан дело говорит. И вообще, ты думаешь этому хер-херу сейчас хорошо? Нет. Его же ребята из безопасности ног наизнанку вывернут. Ну или он им так начнет петь, что они его запрут в каком-нибудь люксе и будут таскать все, что он захочет. Пусть заперти, но ни в чем себе не отказывая. Бухло, кино, девочки. Все, что душа пожелает. Ну отлично, блин, ты умеешь что-то вовремя ляпнуть. — А чего я такого сказал? Может, и вообще пойдет по программе защиты свидетелей». Ну или как там она называется, у ног. Поселят в какой-нибудь шикарный домишко, посадят по соседству агентов и вуаля. Будет наша на жить не тужить, торговать по мелочь. А может и вовсе. Ему разблокировать да позволят перекинуть куда-нибудь деньжата. Состряпают легенду и будет он миллионером на пенсии. Да хороняха, блин! Все, все, затыкаюсь. Да ну вас! — А ты что надулся? — Не обращай внимания на этого старого дурака. И вообще, какая бы жизнь ни настала у этого твоего торгаша, прежняя она не будет. Свои делишки проворачивать он уже не сможет. А это, как мне кажется, доставляло ему удовольствие. Пусть и с жрачкой, и девками, и баблом, но будет сидеть в золотой клетке, и хрен ему позволит куда вылезти. Так что можно считать, что он получил по заслугам. — Ну, может и так. То — То-то и оно. — Ну что, ты успокоился? Теперь о деле поговорим? Да, какое там дело? Но опять нас засылает в какую-нибудь задницу. Не хотят своими рисковать, вот нас в расход и пускают. Да какой расход? Ничего, что вместе с нами какой-то их спецотряд полетит, а? Мясо, как и мы. Видишь, старикан сегодня совсем не в духе, брюжит, не переставая. Да я не брез... не брюж. Странное слово, хороняки так и не далось, поэтому он просто поморщился. «Я просто говорю, что мы у ног, что тут вроде затычки в любой дырке. чуть что сразу мы». «Ну, не без того. Но ты же слышал, что сказал Игорь Анатольевич. Только наш корабль остался». «Брешет твой Игорь Анатольевич. Готов поспорить, что новые гипердвигатели для кораблей уже поставили на поток. Вот-вот начнут их выпускать». И то, что в запасе у ног нет кораблей, уже оснащенных этим типом двигателей, брехня, готов поспорить. Ну и на кой черт мы тогда? Ног интересно поглядеть, что случится, когда наш кораблик с волшебным новым гипердвигателем войдет в поле возле той сраной планетки. Тут уже Юджин не нашел, что сказать. В словах Роняки был резон. Задача, которую перед ними ставили, действительно, скорее должна была достаться флотской разведке. А вот почему для выполнения этой самой задачи выбрали команду незадачливых старателей? Загадка. Вернее, объяснил ее глава Ног просто: из-за наличия на корабле старателей привода нового поколения. Однако все присутствующие прекрасно понимали, что Нок не могли совершить такую глупость, поставить новейшую разработку на какой-то там гражданский корабль, в команде которого пусть и проверенные, пусть и герои, но все же бывшие старатели. Этого просто не могло быть. Все трое сидящие сейчас за столом были уверены, что где-то на какой-нибудь из станций есть новейший корабль ног, оснащенный не только движком нового поколения, но и всем другим оборудованием, на голову превосходящим те, что используют во флоте. Причем не только ног, но и другие государства. Однако по каким-то причинам этот корабль не задействовали. И объяснение, которое дал хроняка, было самым простым и логичным. За корабль просто боятся. Ну как потеряют? Вот и доверили задачу частным подрядчикам. А задача заключалась в том, чтобы проникнуть за барьер, окружавший систему, добраться до планеты лима каприс спуститься на нее и высадить десант. Ну а далее... Ха, далее уже самим старателям нужно было принимать решение действовать по обстоятельствам. Хотя Игорь Анатольевич очень толсто намекнул, что стоило бы улетать, если так уж припечет, забрав с собой разведгруппу, которую на лима Каприса нужно было доставить. Попытка на выполнение операции была всего одна. Она койхер сдал своих партнеров. И, как уже догадались старатели, ими оказалась та самая корпорация ⁇ Роботекс ⁇ На корабле торгаша был специальный идентификатор, который позволял ему беспрепятственно пройти барьер, в котором вязли корабли Ног и военные звездолеты других государств. Хотя нет, не так. Рик уже точно знал, что какие-то из кораблей проходили поле оказывались внутри, но связь с ними мгновенно терялась, и восстановить ее так и не удалось. Что случилось с теми кораблями, неизвестно. И вот теперь старателям предстоит направиться туда, где исчезли их предшественники. Хреновые дела, вот что я вам скажу. Хана нам, зуб даю. Не каркай!» «Да чего каркать, и так все понятно. Прекращай! Из таких передряг выбирались, что эта мелочи покажется. Ну да, ну да». «А что, если мы откажемся от этого задания?» «Откажемся?» «Ну да, заявим, что не готовы». «Не не прокатит. Помните, как они нам кровь попортили за то, что мы в тот мир к чудищам прыгать не захотели? Если снова зартачимся ничем хорошим это не закончится». «А чем закончится? Грохнут нас, что ли?» И «Хрен знает, но как подпортить жизнь, придумают». «Да ладно, Игорь Анатольевич никогда с волочным мужиком не был». Он уже у руля ног. Сколько? Сейчас мыслит иначе, решения совершенно другие принимают. Да и людей воспринимает иначе. Мы ему не друзья. Так, знакомцы. Он нас давно знает. И что? Я вон слыхал, что он с Миком из армы чуть ли не дружбу водил. И что? Где теперь Мик? На этой чертовой Лиме каприз. Он вроде туда добровольно полетел. Да, как и мы. — Да он тебе, старый, всех и все дерьмом облил. Слетаем, высадим разведчиков и смотаемся. — Если смотаемся, не забыл, что у нас теперь по одной жизни на брата, а? — А дальше все гейм овер. Сохраниться не получится. Юджин поиграл с желваками и смолчал. На это ему тоже ответить было нечего. Раньше они были куда смелее и рисковали головой запросто. Но ведь тогда они знали, что в случае чего очнутся в клон-центре. А теперь... Он тряхнул головой. «Да к черту все это, клон-центр, подумаешь!» В свое время Юджин сам летал в такие дали, которые все остальные старатели даже на картах не видели. И в проблемы влипал, и перестрелки были чуть ли не каждую неделю. И ничего ведь, выживал. Когда, казалось, все висит на волоске, выбирался. А почему? Да потому что знал, второго шанса у него не будет. А теперь что? Нет возможности ожить в клоне, и он сдулся. Он, хроняк точно сдулся. Ему что, сердце от зайца пересадили? С функцией мгновенного отхода в пятки при малейшей опасности. Раньше Хороняка не был таким нытиком и никогда особой осторожности не отличался. Лес на рожу, никого не боялся и клал на всех с прибором. Именно эти свои мысли Юджина выдал товарищам. Ничуть не смущаясь, в выражениях он довольно красочно описал, во что они все трое превратились. Хороняка и Рика молча его слушали, не спорили и не перебивали. Похоже, их мысли сейчас были такие же, как и у самого Юджина минуту назад. Им было стыдно за себя, за себя теперешних. Ладно, ладно! Совсем уже опустил. Застыдел прямо. Согласен, мы ожирели и сдулись. И что, тебя это устраивает? Так и будем сидеть и трястись? Да ну, что ты предлагаешь-то? Лететь впасть ко льву, чтобы доказать, что мы не стали жалкими трусами? Ладно бы было за что рисковать, а так. «А, мотивации, значит, не хватает. Ладно, будет тебе мотивация. Лима-каприз — это клондайк артефактов течень. Если найдем что-то ценное и сможем вытащить, то...» «То что? Сможем жить до смерти, припеваючи? У нас благодаря добывающему флоту и так денег, хоть задницей жуй. Лично мне хватает. А вам? Вот. Хреновая мотивация. Думай еще. Все, либо бабки, либо на слабо. Думай, выбирай. Ладно. Чего выбирать-то? Никто из нас ведь не собирается заявить Игорю Анатольевичу, что не будем выполнять его просьбу. Так что говорить тогда? ха О, как подвел! Ныл-ныл, а в результате выбора у нас нет. Боевой нет. Все сделали так, как предлагал и настаивал Юджин. Теперь «Ракот» тоже был оснащен новым гипердвигателем, а еще на нем стояло оборудование с «Хитрица». Кстати о последнем об оборудовании и о «Хитрице». Старателям пришлось долго и нудно держать оборону. Безопасники ног пытались изъять трофейный корабль. И только тогда Юджин плюнул и прямо обратился к Игорю Анатольевичу. От них отстали. Точнее, главный безопасник, занимавшийся их вопросом, подошел и злобно заявил. «Забирайте свои железяки, но помните, вы поступили по-свински. Все это нужно было проверить и тщательно изучить. В дальнейшем мы бы смогли...» «Отвали, это наш трофей. Что с ними делать и как быть, нам решать?» «Вы недалекие старатели, явно не понимающие всей картины! Если бы наши ученые смогли изучить это железо, через пару месяцев выпустили бы опытные образцы, которые так и быть дали бы для испытаний вам!» хе <смех> да-да-да. Ага, сейчас. Мы те что, подопытные мыши, а?» «Пройдя обкатку, мы бы начали производить новое оборудование, и...» «И это перестало бы быть эксклюзивом. Так что нет, спасибо. Пусть лучше эти штуки будут у нас, и только у нас». «Хм, <смех> сраные единоличники!» Плюнул безопасник себе под ноги, а затем молча развернулся и направился прочь. «Ну, в целом, он, наверное, прав. Мы действительно единоличники». «Ну и ладно, зато такие железяки есть только у нас и, может, еще и поп-певца Джека Майклсона. Меня это устраивает». Короче, оборудование отстояли, и когда его установили на ракот, прогнали систему диагностики. Юджин даже присвистнул. Характеристики у корабля теперь были заоблачные. А уж как прыгал от радости хороняка, когда установили движки из хитреца. «Ба, теперь ракот может потягаться со скоростными яхтами!» «И очень большой вопрос, кто победит!» Ракот был готов к работе, которую поручили старателям. Все, что оставалось — погрузить необходимые припасы, еще раз все проверить и дождаться пассажиров. Так как пассажиров было целых пять и плюс некое спецоборудование, то было решено, что Либерти и Марго полетят следом на Луне, прикроют в случае чего. Хотя все прекрасно понимали, билет за барьер у них только один, он разовый и достанется он Ракоту. Лонь при всем своем желании попасть туда не сможет. Но об этом старались не думать. Собирались в дорогу основательно. Когда сборы были уже практически завершены, появились и пассажиры. «Значит, на этом карете мы будем летать?» Послышался голос позади Юджина и Рика, проверяющих бронеплиту на корпусе корабля. Оба повернулись. Юджин готов был отпустить матерную тираду на глицу, посмевшему оскорбить его корабль. Рика изначально планировал сделать то же самое, но, увидев, кто стоит перед ним, улыбаясь во все тридцать два зуба, он открыл рот от удивления. «Ну, здоров, Рика! Давно не виделись!» Рика, наконец, захлопнул рот и пожал протянутую руку. «Кураж! Вот уж кого не ожидал увидеть!» Рядом с Куражом были остальные — Куча, Выдра, Чуха и Дед. Во, вся команда!» «Ну так, как иначе-то? Задачка ведь у нас не из простых». «Так значит, вы летите на Лима-Каприз?» «А кто еще? «Брика, что ты тупить стал? Стареешь?» «Да нет, просто не ожидал, что отправит вас». «Почему?» «Ну, не знаю. Я так понял, вы у нас теперь элита?» «Думал, вас там в академию какую определили, молодняк натаскивать, или в кабинетах высоких задницы протираете и бумажки перекладываете с места на место». <смех> — Нет-нет-нет, это не для нас. Мы ж с тоски сдохнем. Да и кучу не смог бы, он бы в кабинетах только сжирал бы и сжирал. Ну, может, когда-нибудь идиотский закон выпустил бы. — рассмеялась выдра. <смех> — Да отличный бы депутат вышел, в ногах ведь полно. Одним больше, одним меньше, почему нет? — Нет уж, пусть своими обходятся, а куча нам и самим пригодится. Ну — рассказывайте, корабль к полету готов? — Убежаешь. Полет прошел быстро: то ли из-за того, что потребовалось всего три прыжка один с помощью нового гипердвигателя и два обычных, то ли из-за веселой компании старателей, бывшие ВКСники, отвисали в кают компании за разговорами и пивом. Как бы там ни было, Адалима каприз было рукой подать. И когда все осознали, что они практически на месте, шутки и веселые разговоры закончились. Кураж посерьезнел. Да и старатели теперь обсуждали только текущие задачи и будущие цели. «Вы хоть что-то знаете о том, что нам предстоит?» — спросил Юджину у Куража. «Нет, одни теории». «Но вы явно больше нашего знаете. Может, просветите?» «Да запросто. Звучит так. Про появление артефактов, стражей и объектов прийтишь на планете вы в курсе?» «Ну, естественно. Это было хрен знает когда». С тех пор сюда куча всякого сброда сползлась в поисках легкой наживы. «Есть такое». Ну так вот, помимо них есть еще и разведка ног, и арма работала. Искали этот. Как его? Вечный уголь, во! О как! И что же, нашли? Ну, я так понял, да. Ожидалось, что разведчики добудут более подробную информацию и отправят отчет. Но тут-то все и началось. Это что началось? Неизвестные корабли вошли в систему. Появился барьер. Так, а чьи это корабли? это неизвестно предположительно чужих может ящеров может еще кого но аналитики больше уверены в том что это корабли роботекс они не загнулись представляете кураж и его команда ненавидели эту корпорацию пожалуй даже больше чем старатели в свое время они оказались отрезаны от всего мира на Леганзе, курортной планете которую роботекс пытались сделать плацдармом для будущей атаки на человечество но бойцы ВКС планету отстояли и испортили планы корпоратов. «Знаем. А дальше что?» «Дальше стало известно, что корпораты тоже положили глаз на вечный уголь». Ой, «Опа! А это откуда известно?» «Разведчики армы успели передать данные». «И что с ними стало?» «Не знаем. Это и хотим выяснить. Да вообще нужно узнать, какая ситуация на планете». «Да что, хреновая ситуация, что там узнавать?» — Нужны подробности. Мы здесь для этого, собственно.